Белые голуби и сизые горлицы. Исчезновение сына миллионера. Я сидел с моим другом Путилиным в его кабинете, и мы вели задушевную беседу о последних чудесных событиях в жизни криминального Петербурга. В дверь постучались, и на приглашение Путилина войти перед нами выросла фигура дежурного агента. «Вас хочет видеть по нетерпящему отлагательству делу купец Вахрушинский, ваше превосходительство», — доложил агент. «Вахрушинский?» — удивленно поднял бровь Путилин. «Это кто же, не тот ли миллионер?» «Должно быть он. Просите его войти». Через секунду в кабинете появился высокий, тучный, кряжистый, как дуб старик. Если бы густая шевелюра и длинная роскошная борода не были белы как лунь, его нельзя было бы назвать стариком. Так свеж был румянец на его полных щеках, еще не тронутых морщинами, таким молодым блеском сверкали его красивые глаза. Одет посетитель был в очень длинный из дорогого сукна сюртук и влакированные высокие сапоги гармошкой на шее его и на груди красовались регалии несколько медалей и два креста ордена какой великолепный образчик именитого честного торгового человека подумал я я к вам ваше превосходительство взволнованно начал наш гость господин вахрушинский «Так точно. Сила Федорович Вахрушинский, потомственный почетный гражданин, купец первой гильдии, кавалер и очень щедрый благотворитель. Я много слышал о ваших крупных пожертвованиях на богоугодные дела, господин Вахрушинский. Прошу вас, садитесь. Чем могу служить?» Вахрушинский сел, при этом бросив на меня косой взгляд. «Не беспокойтесь, господин Вахрушинский», — поймав этот взгляд, проговорил Путилин, — «это мой ближайший друг доктор З. Прошу познакомиться. Он мой верный спутник во многих темных и запутанных расследованиях. В его присутствии вы можете говорить совершенно спокойно и откровенно. Но если почему-либо вам нежелательно...» «Ах, нет, в таком случае очень рад, мне очень приятно», — пожал мне руку купец-миллионер. Утилин выжидательно посмотрел на него. Такое дело у меня, ваш превосходительство, что и ума не приложу, как сказать. Горе, на меня свалилось непосильное. Сын мой единственный, наследник мой пропал. Голос старика-красавца задрожал. Он судорожно схватился за красную ленту с медалью, словно она сдавливала его горло я вижу проговорил знаменитый сыщик что вы очень взволнованы очевидно вам будет трудно связано рассказать мне о постигшем вас несчастье поэтому будьте добры отвечайте подробно на мои вопросы и верно я сам не свой с болью в голосе проговорил именитый купец сколько лет вашему сыну начал допрос мой друг двадцать четыре холост или женат Холост, хотя в одно время был как бы на положении жениха. Когда исчез, ваш сын? Продолжил свои расспросы знаменитый сыщик. Дней пять тому назад. Я сначала думал, что он вернется, мало ли думаю, куда отлучился. А вчера старший приказчик вдруг передал мне письмо. Прочел от него. Письмо с вами? Так точно. Вот оно. И миллионер протянул Путилину листок и конверт из дешевой сероватой бумаги. Вот что содержалось в послании. «Дорожайший мой родитель, сколь мне не прискорбно покидать вас, оставляя на старости лет одного, я, однако, делаю это, памятуя слова священного писания и оставивши дом свой, и пойдешь за мною». Знаю, как вы будете убиваться, но Господь в Сионе Своем простит меня, а вас поддержит. Простите меня и за то еще, что захватил с собой те восемьдесят тысяч рублей, которые были у меня на руках от получки за поставки товара. Не на худое дело, а на Божье взял я эти деньги. Великое спасение уготовлю себе и вам». Меня не разыскивайте, не найдете, хоть я и неподалеку от вас жить буду. Буду денно и нощно молиться, чтобы и вы обратились на путь истинного спасения души, любящий вас во Христе и Богородице, сын ваш Дмитрий». Путилин задумчиво повертел записку в руках. «Скажите, пожалуйста, вы не замечали каких-нибудь странностей в характере вашего сына?» «Как сказать?» Особенно ничего. Тихий, скромный, вином не баловался. Насчет женского пола до удивительности воздержан был, любил книжки читать духовного, божественного содержания. В вашем доме появлялись странники и странницы. Когда жена покойницы была жива, она их принимала. сафона от разных монастырей... А после ее кончины я положил этому конец, потому что, скажу откровенно, не люблю я этих ханжей. Лукавые они, праведники. Купец-миллионер вдруг поднялся и чуть ли не в ноги поклонился Путилину. Ваш превосходительство, господин Путилин, явите божескую милость, разыщите моего сына, подумайте, ведь он и единственный у меня. Ему, помирая, все дело передать хотел». Радовал он меня нравом своим примерным, денно и нощно благодарил я создателя за него. Ничего не пожалею. золочу агентов ваших. Миллион пожертвую на богадельне. разыщите только его. Образумлю его, может и переменится, парень. Вы вон ведь орел какой, каких только дел не раскрыли. Помогите же бедному отцу. К вам обращаюсь, не хочу дело предавать полицейской огласке». И Вахрушинский нудно зарыдал тяжелым мужским рыданием. — Голубчик, бросьте, не надо так отчаиваться. Может быть, и отыщем вашего сына? — в чрезвычайном волнении проговорил Путилин. — Я сам лично приму участие в вашем деле. Вот что, сейчас я должен поехать к вам домой и тщательно осмотреть комнату вашего сына. Лицо старика-красавца осветилось радостной почти детской улыбкой. «О, лошадушки мои, меня тут дожидаются! Живо доставлю вас, благодетель, в мой домишко!»